БАБУШКА ГАРРЕТ После обеда за Мией пришли. Цапля крикнула с порога. «Эй, кто тут Мия Гаррет, исход Лара?» Мия вздрогнула. Название родного города и звучание родной фамилии будто разрушили стены приюта и на короткий миг вынесли ее на улицу, на свежий весенний воздух. «К директору с вещами!» Крошка Си тоже вскочила, но цапля остановила ее. «Тебя никто не звал». и «Я пойду с ней». «Да что ты! Хочешь выйти из комнаты? Иди мой туалет! Опять там вонь!» Крошка Си вспыхнула и осталась. Мия, не глядя на нее, пошла за цаплей. Наверняка ей приготовили что-то еще похуже туалетов. Но ее повели в парадную часть приюта. туда, куда приезжали гости и попечители, где была красивая гостиная для усыновителей, кабинет директора и спальни воспитателей. «Зачем меня сюда ведут?» — лихорадочно думала Мия. «Усыновители? Было бы неплохо. От них я бы смогла сбежать». Но цапля подвела ее к кабинету директора и, постучав, втолкнула опешившую Мию внутрь. «Бабушка!» — крикнула Мия. Посреди кабинета директора стояла бабушка Гарретт. Она была не в своем рабочем комбинезоне, как привыкла видеть ее Мия, а в дорогом платье, перчатках и даже в шляпе, которая сидела на ее голове, вполне изящно. Мия кинулась к ней и разрыдалась. — Вопрос исчерпан, — сказал директор. «Никак не верил, что ты моя внучка», — улыбнулась бабушка Мии прямо в ухо. «И ничего удивительного. Ты выглядишь как беспризорный огиб, а я такая приличная госпожа, владелица судоверфи». «Я и есть беспризорный огиб», — всхлипнула Мия, но уже сквозь смех. Бабушка всегда могла подобрать нужные слова. «Прошу вас, располагайтесь, госпожа Лесли. Я дам вам время, а потом займёмся бумагами». И он вышел. Бабушка не стала читать Мии нотации, хоть и молчала очень выразительно, пока та сопела, передеваясь в принесённое ей новое платье, новые башмаки и шляпку. «Шляпку! Никогда у Мии не было шляпок!» «Мы сходим с тобой в одно место. Мне нужно, чтобы ты выглядела прилично. А по дороге ты мне расскажешь все, что с тобой случилось, без вранья и утайки. Уваж, мои старые кости, они ради тебя проехали насквозь все объединенное королевство и еще дальше». Мия хихикнула. «Как это интересно, можно уехать еще дальше». и почему вдруг бабушка стала госпожой Лесли? Они вышли из дверей приюта и пошли по улицам Рионеллы. Светило солнце, новенькая сумка била Мию по бедру, и Мия весело скакала по весенней брусчатке, забыв на время все тяготы пути, одиночества и унижения в приюте, забыв обо всем, даже об оставленных друзьях и бросившим их Арсе. Во всем мире были сейчас только она, и ее волшебная бабушка. Но бабушке нужно было знать, что же с ней произошло. И Мия сказала, «Прости, что все так вышло». «Прощаю. Сейчас мы с тобой сядем вот тут на скамеечке, и ты мне все расскажешь». Они сели на скамейке на набережной, причем бабушка проворчала что-то про то, как грустно, когда твои тайные убежища превращаются в публичное место, и, кажется, она знает, кто так постарался. «Ты была здесь раньше?» — удивилась Мия. Бабушка фыркнула. «Я тут выросла! Рассказывай!» Мия рассказала всё. Бабушка не перебивала, спросила только, где её тулукт, и, понимающе кивнула, когда Мия объяснила, что он не захотел идти с ней в Рионеллу. «Умная скотинка!» Кое-что Мия все же пропустила. Кошка-гора и старуха, что преследует ее. Все-таки это чересчур для бабушкиных нервов. К тому же Мия уже сама не была уверена, что это правда, а не привиделась ей. А еще она умолчала о самом главном, о том, что все это время они искали ее, бабушку Гаррет. Почему-то Мия побоялась сказать ей это, Не обсудив с крошкой Си, она уже понимала, что есть вещи, которые ей не подвластны и неведомы, но которые важны для этого мира, и что мир этот слишком хрупкий. Он может пойти трещинами от одного ненужного слова. Выслушав длинный сбивчивый рассказ, бабушка поднялась и сказала, «Ладно, седые волосы твоей матери на твоей совести». «Но я рада, что ты жива, здорова и, кажется, даже поумнела». мне залилась краской. «Как они?» — спросила она тихо. Бабушка помолчала. «Ну, твой отец чуть не разнес полгорода. Я первый раз видела его в таком бешенстве, а я как-никак знаю его всю жизнь, все же я его мать». Сначала он бросился на ту поляну, где стояли их фургоны. Но вас, конечно, уже и след простыл. Он побежал к наместнику. Тот развел руками. Хорошо еще, что они одноклассники и всегда ладили. А то, представляю, каких слов он там наговорил с горяча Наконец он поостыл. И в его голову пришла счастливая мысль спросить у меня. Мия слушала и почему-то, вопреки всякому здравому смыслу, Ей хотелось улыбаться. Папа готов был разнести весь город из-за нее. Вот он какой, ее папа. Ну, а потом... Потом мы просто ждали. Ждали какой-нибудь весточки от тебя. Немного в моей жизни было таких мучительных дней. Но это был мне хороший урок. Ведь все возвращается бумерангом. «Потом пришла твоя открытка из Кантакоры, и Марк поехал туда. Вернулся ни с чем. Опоздал он буквально на неделю. После открытки из Борна было понятно, что тебя уже не догнать. И этот месяц тишины... Трудно это... ждать». Бабушка смотрела на реку. И Мии уже не хотелось улыбаться. Она тайком вытерла слезы. «Не знаю». Видимо, твое письмо из китового уса потерялось по дороге, я его не получила. Но нашелся добрый человек, да благословенны будут его дни. Написал мне письмо, что девочка Мия жила у него на почте целую неделю, а потом ушла с огибами в Рионеллу, и что он волнуется. Я тоже сразу заволновалась, потому что Рионелла... Я в тот же день собралась в дорогу. Сказала об этом только твоей маме. Отец бы отправился со мной или отправил кого-то из мальчиков, будто я нуждаюсь в няньках. — Ладно, птичка, пойдем. У нас много дел. Бабушка гарет остановилась у двери старого дома на углу. Она погладила эту дверь, прежде чем постучать. На стук вышел мальчик лет десяти. он ел красное яблоко и улыбнулся мии здравствуй сказала бабушка и мия вдруг поняла что та с трудом подбирает слова ее бабушка с трудом подбирает слова скажи а есть дома кто нибудь из взрослых мам крикнул мальчишка и тут же скрылся в глубине дома бабушка шагнула за дверь не дожидаясь приглашения. В доме было тепло и уютно. Светлая гостиная, кухня, лестница на второй этаж. «Вы что-то хотели?» Молодая женщина вытирала руки полотенцем. «Я...» Бабушка кашлянула. «Скажите, не знаете ли вы прежних хозяев дома? Тут жила Абелин Лесли». Она и сейчас здесь живет. Вы кто ей будете?» И хозяйка жестом пригласила их в дом, в который они и так уже вошли. Бабушка заметно пошатнулась. Мии даже пришлось подхватить ее. «Она жива?» «Да. Еще да. Но уже не встает. И знаете, ну, иногда путается в словах, и мы думаем что-то с головой». вдруг начинает заговариваться рассказывать нелепые вещи хозяйка перешла на шепот не всегда даже безопасные. вдруг она остановилась и внимательно оглядела их а кем вы приходитесь абен я ее племянница проговорила бабушка простите я много лет не была здесь волюю судеб меня забросила в «Далеко отсюда. Я, честно говоря, не верила, что тетя жива. Прошло столько лет». «Да-да, она что-то говорила о маленькой Элуиз. Так это вы? О, вы знаете, что Абелин в этом году исполняется 90 лет? Сам наместник придет ее поздравлять, как долгожитель Рианеллы. Сюда, пожалуйста». Она стала подниматься по лестнице. «Абелин продала нам этот дом». «Уже давно, но с условием, что сама она останется здесь до своей смерти, и мы позаботимся о ней. Бедняжка. Осталась совсем одна». Хозяйка посмотрела на бабушку Гаррет и неловко кашлянула. «Знаете, ухаживать за стариками совсем непросто. Но она и сама знала это. Уступила дом совсем даром, можно так сказать». Хозяйка замолчала. и нахмурилась, видимо, жалея, что рассказывает всё это. Но такая, видно, у неё была натура. Она никак не могла удерживать слова. И заговорила снова. Она сама захотела занять эту комнату наверху. Не подумайте, что это мы сослали старушку на второй этаж. Мы все очень любим Абелин. И я, и мой муж, и дети. Они остановились на лестничной площадке. С одной стороны была дверь, видимо, в комнату Абелин, с другой — окно в сад. «Это была моя комната», — выдохнула бабушка и сжала руку Мии. «Позвольте я». «Да-да, конечно. Я только предупрежу ее. Она такая грустная все время, бедняжечка. Хорошо, что вы ее навестили». Хозяйка отворила дверь. и что-то защепетало там, внутри комнаты. Бабушка Гарретт не двигалась. «Пойдём!» — потянула её за руку Мия. «Пойдём! Мы ведь за этим сюда пришли, да?» И она первая переступила порог. Комната была небольшая, но светлая и очень уютная. У окна стоял столик. Напротив него, вдоль стены, кровать. На кровати лежала крохотная старушка, такая худенькая и маленькая, что Мия приняла ее поначалу за куклу. Мия тихо ойкнула, так больно бабушка сжала ее руку. Хозяйка дома еще что-то щебетала, но старушка вдруг сказала очень твердо, хрипловатым, но ясным и бодрым голосом. «Тира, милая, можно я поговорю с этими славными девочками одна? Мы давно не виделись». Хозяйка поджала губы, оборвав щебетание на полуслове, и вышла за дверь. «Скорее всего, она будет подслушивать Элуиз. Так что, если ты пришла доверить мне свою самую страшную тайну, садись поближе». Бабушка сделала два робких шага, потом еще два, и вдруг порывисто бросилась к старушке. «Тетя Абелин!» «Ты жива!» «О, могу также удивиться по поводу тебя, моя дорогая!» Бабушка засмеялась, и Мия тоже. Старушка посмотрела на нее веселыми глазами. «Кто эта девочка? Ах, можешь не говорить мне! Я вижу и так! Твоя внучка! Много их у тебя? Подойди, девочка!» «Господи, Элоиз!» «Она же вылитая!» «Да, тетя, вылитая мама!» Мия с удивлением посмотрела на бабушку. Ее бы не удивило, что тетя Абелин откуда-то знает ее маму. Ее вообще уже ничего не удивляло. Но ведь бабушка-то знает, что Мия не похожа ни на одного из родителей. Она вообще мало на кого в семье похожа. «Тетя имеет в виду мою маму». объяснила бабушка Гарретт, видя Мии на замешательство. «Да», — улыбнулась тетя Абелин, — «мою крошку Эверин». В голове Мии сразу вспыхнула картинка. Солнечная Олекта, скамейка на бульваре и старичок, назвавший ее Эверин. «Эверин Току?» «О, ты рассказывала ей о маме! Как это хорошо, Элоиз!» Бабушка приподняла бровь, глядя на Мию. «Я вроде бы просила уважить мои старые кости». «Да это совсем ерунда! Я и забыла!» И Мия торопливо рассказала о своей встрече с господином Джозефом в Олекте. «Джозеф жив! Как это трогательно, все эти совпадения! Ты знаешь, дорогая, а ведь он смог найти тех убийц!» «И наказать как следует», — Люк писал мне потом. «Ты помнишь господина Люка?» Бабушка Гаррет задумчиво кивнула. Она все еще смотрела на Мию. И было понятно, что она прослушала, о чем ей сказала только что тетя. Ее голова была занята какими-то другими мыслями. Но вот она стряхнула оцепенение и повернулась к тете. Начались расспросы, рассказы, скучноватые для Мии. и она принялась разглядывать комнату, а точнее, два портрета на стене. Маленькой девочки на берегу реки и совсем юной девушки в голубом платье. Вглядевшись, Мия поняла, что это один и тот же человек, наверное, тетя Абелин, а может быть, бабушка? А Катрина? О, Катрина! Она стала важная дама, жена прокурора, но... «Дорогая, тебе лучше не искать с ней встреч». «Не стоит?» Старушка засмеялась ломким смехом. но ну, ты все же увела из города детей северных холмов, и город этого не забыл». «Да уж», — хмыкнула бабушка, быстро глянув на Мию. «Значит, не зря я назвала на воротах другое имя». «О, абсолютно точно! Не зря!» Старушка замолчала и долго вглядывалась в бабушке на лицо, будто хотела сквозь время рассмотреть в нем ту девочку, что жила тут когда-то. «Я так ждала тебя, Элоиз!» Бабушка погладила старушку по руке и сжала ее пальцы. «Прости меня!» «Ах, что ты, милая моя, я очень горжусь тобой. И я так рада тебя видеть. И твою внучку. Она похожа на твою маму, когда та была маленькая. Такая же красавица». «Да уж», — фыркнула бабушка. «Можешь благодарить ее, что я здесь? Сбежала с огибами, проехала всю страну». Ты бы ее послушала, заварила тут такую кашу. «Бабушка!» — вспыхнула Мия. Но бабушка положила Мии руку между лопаток, прося помолчать. И Мия поняла, что все это говорится только для Абелин. «Прости, я должна была давно приехать. Или забрать тебя отсюда, или, ну, хотя бы дать о себе знать». О... «Ну, у меня было вот это». Абелин кряхтя достала из-под подушки потертую, почти совсем выцветшую открытку. Увидев ее, бабушка распахнула глаза, а потом рот ее беспомощно скривился. Она уронила голову, прижалась к руке Абелин и заплакала так горько, что Мии стало страшно. Так плачут дети. «Бабушка, ее бабушка Гарретт, Лодочница и сказочница. Так плакать не могла. Но она плакала в голос со всхлипами, как маленькая. А тетя Абелин гладила ее по седым волосам и приговаривала. «Ну-ну, моя девочка». «Поплачь, поплачь, моя хорошая. Ты так редко позволяла себе это. Слезы — это отрада для наших уставших сердец». мия встала и отошла к окну отсюда был виден наверное весь город и он казался очень красивым со всеми своими башенками флюгерами узкими улочками может быть если бы она не попала сюда вот так насильно если бы не приют ей бы хотелось пожить тут немного детка сказала тетя Абелин, когда бабушкины слезы кончились нас с тобой связывает «Страшная тайна, ты помнишь?» Бабушка кивнула. «Никогда не забывай об этом и не проси больше у меня прощения и ни о чем не жалей. Я прожила долгую и по-своему счастливую жизнь. Я знаю, что все в ней было правильно. Теперь я умру. Теперь уже можно». раз мы увиделись. Пожалуйста, побудь со мной эти дни». «Конечно, тётя. Я никуда не уеду». «Да. Помнишь свой тайник? Тот, где ты хранила карты Олы?» «Ты знала?» Бабушка была так ошарашена, что Мия опять удивилась. Похоже, она совсем не знала свою бабушку. «Милая моя». Кто-то же должен был убираться в этом доме, пока ты спасала всех брошенных и несчастных. Когда я умру, загляни туда, ладно? Там сейчас все по-другому. Но ты попроси Тиру. Она славная, хоть и слишком суетлива, и никогда не надевает перчаток, выходя из дома. Но ту комнату... Она, по моей просьбе, не трогает. Хорошо. Они еще долго сидели у тети Абелин. Хозяйка дома, Тира, принесла им чаю и пышные булочки с корицей. Тетя Абелин сердечно ей улыбнулась, но когда та вышла, сказала шепотом. — Так старается. Боюсь, мне не удалось сохранить за тобой дом, Элуиз. Когда я слегла, то готова была подписать какие угодно бумаги, лишь бы меня не отправили в богадельню». Бабушка взяла руку тёти Абелин и поцеловала её несколько раз. «Прости меня», — снова сказала она, но тётя Абелин пригрозила ей пальцем. «Ты обещала не просить прощения». «Я не обещала», — слабо улыбнулась бабушка. «Строптивая девчонка!» — улыбнулась в ответ и тётя Абелин. Когда Мия с бабушкой вышли на улицу, в Рионеле был уже вечер. Бабушка молчала всю дорогу до гостиницы, и Мия не решалась нарушить это молчание. Они скромно поужинали в маленьком ресторанчике на первом этаже и поднялись к себе в номер. Мия подумала о том, что вот она здесь, в уютном гостиничном номере, рядом с родным человеком. А крошка Си и все остальные по-прежнему там. Они ничего не знают о ней и не знают, что будет с ними. «Мы же не оставим их здесь, правда? Крошку Си и Рича. Ещё там Эльмар и много других детей. Есть совсем маленькие, как Тира. Их всех надо спасти и вытащить оттуда». слова сами сорвались с ее губ бабушка закрыла на миг глаза будто ей стало плохо мия тронула ее за локоть что с тобой ничего я будто перенеслась на сорок лет назад и слышу это снова ничего милая. конечно надо их спасти что ты слышишь снова слова твоего деда вот эти самые про «Спасти их всех». Именно это он мне и сказал. «Ты мне расскажешь?» — спросила Мия. «Хорошо. Но сначала... Сначала мы навестим одного человека. Надеюсь, нас не выставят за дверь. Только всё это утром. А сейчас мне надо выспаться». Они легли. Но, кажется, обе только притворялись, что спят. Мия снова и снова переживала события сегодняшнего дня, особенно их поход к тете Абелин. И вспоминала бабушкино лицо, когда та узнала, что ее тетя еще жива.